Я уверен, что вы грубо обращаетесь с ней, как и пристало преступнику. Еще раз повторяю вам, сын греха, идите к гибели с той поспешностью, какая вам покажется наилучшей, но заботьтесь об этой лошади, иначе вы будете иметь дело со мной. С этого дня Стон счел себя обличенным проведением особой миссии – заботой, о судьбе обиженного четвероногого. Люди по грехам их казались ему мало достойными уважения, к животным же он испытывал неописуемую жалость. Утомительные занятия не препятствовали ему держать нерушимым его обещание Богу. Часто по ночам квакер выбирался из своего автомобиля, он спал в нем скорчившись на сиденье. для того, чтобы убедиться, что лошадь находится в приличном отдалении от бекеровского сапога, окованного гвоздями. В хорошую погоду он сам садился на своего любимца, и, кляча важно попрыгивая, рысцой носило по зеленеющим полям его тощее длинное тело. Своим бесцветным желтым лицом, сжатыми бледными губами, стон вызывал в памяти, бессмертную и потешную фигуру рыцаря печального образа, трусящего на рассенанте среди цветов и возделанных полей. Усердие стона приносило плоды. Чувствуя себя под неусыпным наблюдением, грум всячески изловчался, чтобы не быть пойманным на месте преступления. Но наедине с лошадью он вымещал на ней ярость своей низкой души. Испытывая необъяснимый страх перед молчаливым квакером, он ненавидел стона за этот страх и презирал себя. У него не было другого средства поднять себя в собственных глазах, как издеваться над лошадью, которой покровительствовал стон. Такова презренная гордость человека. Запираясь с лошадью в конюшне, Грум колол ее отвислые волосатые губы раскаленными иголками, сёк ее проволочным кнутом по спине и сыпал ей соль в глаза. Когда измученное, ослепленное едким порошком животное, оставленное, наконец, в покое, боязливо пробиралось к стойлу, качаясь, как пьяный, мальчишка ложился на живот и хохотал во все горло, наслаждаясь местью. На фронте произошла перемена. Дивизия, к составу которой принадлежал Стон, была переведена на более опасное место. Религиозные его верования не разрешали ему убивать, но дозволяли быть убитым. Германцы наступали на Изер. Стон перевозил раненых. Вокруг него с поспешностью умирали люди разных стран. Старые генералы, чисто вымытые, с припухлостями на лице, стояли на холмиках и оглядывали окрестность в полевые бинокли. Гремела, не переставая, канонада, земля издавала зловоние, солнце копалось в развороченных трупах. Стон забыл свою лошадь. Через неделю совесть принялась за грызущую свою работу. Улучив время, квакер отправился на старое место. Он нашел лошадь в темном сарае, сбитым из дырявых досок. Животное еле держалось на ногах от слабости, глаза его были затянуты мутной пленкой. Лошадь слабо заржала, увидев своего верного друга, и положила ему на руки падавшую морду. «Я ничем не виноват!» Дерзко сказал Стону Грум, «Нам не выдают овса». «Хорошо», — ответил Стон, «я добуду овес». Он посмотрел на небо, сиявшее через дыру в потолке, и вышел. Я встретил его через несколько часов и спросил, опасна ли дорога. Он казался более сосредоточенным, чем обыкновенно. Последние кровавые дни наложили на него тяжкую печать, Он как будто носил траур по самому себе. «Выехать было нетрудно», — глухо проговорил он. «В конце пути могут произойти неприятности». И прибавил неожиданно. «Я выехал в фуржировку. Мне нужен овес». На следующее утро солдаты, отправленные на поиски, нашли его убитым у руля автомобиля. Пуля пробила череп. Машина осталась во рву. Так умер стон, квакер, из-за любви к лошади.